Глава двадцать седьмая. Пора ответить з а с о д е я н н о е Когда со всеми наблюдателями Тирана, кроме одного специально оставленного в живых для передачи сообщения, было покончено, небольшой отряд х и р о спокойно расположился на четко обозначенной границе. В ожидании следующих шагов неприятеля. Это не было спонтанным или глупым решением. Все было спланировано заранее, и все бойцы четко знали свои обязанности. Командир решил провернуть все в многоходочку вместо того, чтобы идти на пропалую волобовую атаку. Пусть ран его и не п р и я т е н но не стоит забывать, что он достаточно сильный и обладает достаточной хитростью и умением, чтобы противостоять любым вторженцам. Вот только он еще не знает, какую пакость ему приготовил инопланетный путешественник. Личный отряд командира, выбранный для этой миссии, был совершенно спокойно и собран. Никаких признаков волнения или любых других эмоций, которые могут негативно сказаться на остальных. Максимальная сосредоточенность и готовность к любым неприятностям. Чтобы н и случилось, сохраняйте х л а д н о к р о в и е и не вмешивайтесь в разговор. Спокойным тихим голосом произнес Хиро, привлекая внимание отряда. Вести переговоры я буду лично. Вам остается лишь внимательно наблюдать и ждать от меня заранее условленного сигнала. Вам все понятно? Конечно. Первой слово взяла Руслана, но пусть мы все обсудили заранее несколько раз. Ты уверен, что все пройдет гладко? В таких вопросах нельзя быть уверенным на сто процентов до самого конца. Хиро произнес ровно те слова, которые вертелись на языках у собравшихся все время. Можно с уверенностью сказать, что у Тирана тоже есть несколько припрятанных в рукавах козырей. В противном случае он бы не стал атаковать моих людей и брать их в плен. Постарайтесь во время нашего разговора держать себя и свои эмоции в узде и не показывать их. Это заставит его нервничать и придумывать себе то, чего может и не быть. Они приближаются. Гитрист, стоящий немного поодаль от основной группы, хоть и пристушился в а к неожиданному разговору, но все это время внимательно следил за окружением и сразу же сообщил о появлении неприятелей. Естественно, х и р о их заметил намного раньше, благодаря своим способностям, но специально ничего не говорил. продуманный им план включает в себя множество самых разнообразных деталей и несколько из них должны не только показать потенциал остальных, но также раскрыть его и многократно усилить. Будут здесь примерно через пол минуты. Расредоточиться с по позициям. Отдал приказ командиру, вставая с внушительного камня, на котором все это время сидел. Первая фаза начинается. Все моментально заняли заранее оговоренные позиции. а т р р а с медведем встали немного впереди, примерно на два метра перед командиром. В случае непредвиденных обстоятельств их основная задача сдержать неприятеля, сколько смогут. Руслана вместе с неразговорчивым паренком заняли места с правой и левой стороны, прикрывая х и р о Последний из отряда, но не по значимости, Рокер занял самое опасное направление — тыл. Созданное специально под него и его способности снаряжение шокировало даже командира, когда он впервые его увидел. Пусть в системном окне числится лишь пятый ранг, но по характеристикам и бонусам оно превосходит даже паучью ловушку седьмого ранга. которые отобрали у Ивана, когда захватили в плен, х и р о уже тогда понял, что развивать навык оружейника оторвы от необходимо как можно быстрее. Знаешь, х и р о я уже было решил, что ты поумнел и научился мастерски прятаться, скрываясь от моих с о г л я д а т а е в Первым из делегации, направляющейся в сторону командира, шел именно Тиран. Но п о х о ж е я все же переоценил твои умственные способности, раз ты решил появиться на моей территории с таким небольшим отрядом. Впрочем, чего еще можно было от тебя ожидать? Ты всегда был таким чуть что сразу рвался в бой, не обращая внимания на последствия, которые появятся после твоих поспешных решений. Самое забавное во всем этом то, что ты тоже не задумывался о последствиях, когда атаковал моих людей. Интересно, чем ты думал, когда принимал это решение? В тон ему ответил командир, совершенно неизменившийся в лице, открыто объявлять войну одному из тех, кто обладает наибольшей властью на этой территории. Наибольшей властью ты-то не с м е ж и меня. Хиро ощущал не меньше сотни враждебно настроенных игроков, сидящих в укрытии и ожидающих приказа своего лидера. Помимо этого, в самой делегации находилось около двух десятков оппонентов высокого уровня, что свидетельствовало их снаряжения и поведения. Стоит отдать должное тирану, за такое короткое время смог собрать внушительную силу и привести ее в это место, и тем самым попасться в тщательно расставленную ловушку, пусть он пока об этом даже не догадывается. Спорить не буду. В твоем распоряжении находится довольно много бойцов, и все это время мы старались не вступать в открытую конфронтацию, но... Скажем честно, все они недотягивают в индивидуальном развитии. Ты полностью погрузился в бытовые проблемы, слишком мало внимания уделяя боевой мощи. И я даже не сомневаюсь, что мое решение было верным. Холодно бросил х и р о Как он и думал, Тиран сначала решил языком потрепать, вместо того, чтобы атаковать небольшую группу командира. Естественно, он прекрасно понимает, что даже с таким количеством поддержки простым занятием это не будет. Пусть у него и численное преимущество, но против него выступают сразу два лидера: Руслана и инопланетный путешественник. В отличие от своих людей, он должен понимать, насколько они сильны. Но даже так мне не совсем понятен ход твоих мыслей. Если с твоих же слов. Мои люди тебе не мешали все это время, а я сам двигаюсь совершенно не в том направлении. Зачем тебе было на них нападать, особенно зная мой характер? Все довольно просто. Думаю, ты и сам уже должен был об этом догадаться. Усмехнулся Тиран. На этой территории должен быть только один единовластный правитель. Мое предложение о бальянсе было отклонено. Можешь не отрицать этот факт? У тебя была возможность его заключить после турнира, но ты решил меня проигнорировать, оставлять под своим боком того, кто может стать помехой в будущем. Разве это разумное решение? Хиро уже начал получать сообщения от отправленных ранее групп. Некоторые отчитывались об успехе, но были те, кто встретился с трудностями. м ы с л е н н о написав сообщение и передав его остальным, он внимательно посмотрел на Тирана, не заметил ли тот ничего или не вызывает ли беспокойство. у д о с т о в е р и в ш и с ь в том, что все нормально, он еле заметно вздохнул с облегчением. Осталось еще немного потянуть время, и можно будет смело переходить во вторую фазу операции. Неужели власть настолько затуманила твои мозги, что ты готов поставить под удар тех, кто искренне доверился и пошел за тобой? Задал вроде риторический вопрос х и р о но он вызвал бурю негодования на лице Тирана. Сказанное ему явно не пришлось по душе. Знаешь, на досуге я задумывался над тем, почему апокалипсис настолько страшная вещь. И мне пришла в голову одна очень интересная теория. И какая же! Тиран ощущал свое превосходство, поэтому и не нападал. Ему было интересно услышать б ы с т и того, кто скоро отправится на тот свет. В этом виноваты сами люди. Человечеству угрожает вымирание, но люди вместо того, чтобы сплотиться и дать совместный отпор, начинают п е р е т я г и в а т ь одеяло на себя. ситуациях, когда каждый игрок и простой житель на счету, о х о т ч и е до власти задумываются лишь о своих интересах, в угоду своим амбициям. Эти слова заставили задуматься Ируслану, которая вновь для себя открыла нечто новое в х и р о Она уже давно поняла, что он полон загадок и скрытых качеств, и с каждым днём, проведённым с ним, понимала, что это ещё далеко не всё. На что он способен, и поэтому вместо одной большой сплоченной группировки они разделяются на кружки по интересам и сталкиваются с большими трудностями, чем могли бы. Интересная философская мысль, признаю, расхохотался Тиран, но меня больше поражает твое мышление. Ты действительно думаешь, что люди этого не понимают? Человек не просто так считается вершиной эволюции и доминирует над всеми остальными видами. Мы умеем приспосабливаться и выживать в тех местах, где другие погибли бы уже несколько десятков раз. Мы готовы пойти на любые хитрости и уловки, чтобы выжить. Пусть твои слова и кажутся логичными, но ты не учел один факт, самый важный факт. В этом мире главная сила, и тот, у кого она есть, поведет за собой остальных. К сожалению, пусть ты ею и обладаешь, но твои р а з м ы ш л е н и я слишком наивны. Сплотиться ради всеобщего блага и б л а б л а б л а чушь. Тогда для чего ты предлагал создать альянс? Разве не с этой же целью? Сделал наивное выражение лица Хиро. Все проще, чем кажется, расхохотался тиран. Из тебя бы получилась просто отличная п с и н а в ы п о л н я ю щ а я все мои приказы с твоей дебильной идеологией. Мне бы и пальцем о палец не пришлось бы ударять ради манипуляции настолько недальновидным лидером. Вполне возможно, что я бы даже сделал тебя своей правой рукой и, благодаря твоему труду и рвению, создал мир, который хочу. Да? Мне иногда кажется, что в твоей голове опилки смешаны н е с интеллектом в равных пропорциях. Устало в ы д о х н у л Хиро незаметным жестом показывая своим бойцам, что им необходимо продержаться примерно две минуты. Вроде кажется и интеллектом не обделен, но все твои мысли слишком извращены и не с а м о д о с т а т о ч н ы Даже сейчас, стоя передо мной, я ощущая свое преимущество, ты вместо нападения решил почесать языками, тем самым потешив свое эго и показав свое превосходство над другими. Вот только ты сделал очень серьезный, можно даже сказать. Смертельный просчет! Можешь сколько угодно бравировать перед смертью, усмехнулся Тиран, которому сказанные слова показались не более чем суд о р о г и утопающего. Ты выбрал не того человека себе в противнике х и р о Это я могу сказать и тебе, Тиран, вернул усмешку командир, трансформируясь. Ведь я и не человек вовсе. Сказанные слова послужили сигналом. Инопланетный путешественник сделал вид, что внимательно осматривается с испуганным выражением на лице, после начал резко забирать в сторону, будто убегая. Это не осталось незамеченным для Тирана. Разберитесь с его отрядом, этого ублюдка я возьму на себя. Быстро начал отдавать приказы он своим людям. Но будь т е о с т о р о ж н ы стой, в е л и к а н ш е й она пусть и уступает мне по силе, но может принести много неприятностей. Тиран заглотнул наживку. Фаза вторая началась. Экстренная миссия, битва п р е е м н и к о в ранг миссии СС, битва за главенство территории. Вам стоит быть предельно внимательным. Тиран является преемником одного из богов, поэтому не стоит быть легкомысленным и действовать необдуманно. Какой бог является его покровителем, неизвестно. Ваше влияние на территории этого города равняется 30%, процентам, влияние вашего оппонента 40%. процентам. В случае успешного выполнения этой миссии примерно две трети города будет находиться под вашим полным контролем. Будьте осторожны, боги не любят, когда убивают их преемников. Они могут попытаться вмешаться всеми доступными способами. В случае, если вам все же удастся убить преемника, велика вероятность прогневать его покровителя и получить негативную метку. Цель миссии – полностью подавить своего оппонента, заставив подписать выгодный для вас контракт или уничтожить его. Награда – в зависимости от выбранного вами пути и в случае успешного выполнения. Она будет отличаться в зависимости от принятого решения. Помните об этом. Отказаться невозможно. Наверняка и Тиран получил схожее оповещение, может с меньшим количеством деталей. Пусть Хир это и не нравится, но он тоже является преемником Гвен, поэтому обе стороны должны были получить похожие уведомления. Впрочем, сейчас это не настолько важно. Командир успешно увел в сторону своего оппонента метров на триста от о с н о в н о й группы, выбрав довольно просторное место для сражения. Битва п р е е м н и к о в значит. Тирану явно не понравилось прочитанное. Пусть ты мне никогда не нравился, но в твоих способностях я никогда не сомневался, Хиро. Ты же прекрасно понимаешь. Что теперь для нас это сражение невыгодно? Победа не даст преимуществ, только еще больше накалит ситуацию. Но выход есть. Конечно, есть. Спокойно произнес командир, быстро состряпав новый договор, который был еще хуже р а б с к о г о Если ты его подпишешь, мы оба выполним задание и все разрешится мирно. Ты что, издеваешься сейчас надо мной? Взорвался Тиран, прочитав предложенный ему контракт. И это ты считаешь лучшим решением? Ты уже з в и н и но на другое я не согласен. Разочарованно развел р у к и в сторону командир, делая на своем лице крайне озадаченное выражение. Как никак, зная мой характер, ты должен был понимать. В этот момент Тиран ощутил огромную жажду убийства оппонента и холод. р а с х о д я щ и й с я во все стороны от него, что я никому не позволю остаться безнаказанным, если он тронул моих людей. Все готово, лидер. Мы можем вмешаться в любую секунду. Раздалось в передачке т и Хира. Действуйте. Коротко бросил командир, вытаскивая кинжалы и занимая боевую стойку. Тиран уже тоже осознал, что на самом деле у него никакого выбора и не было. з а р я т ы это затеял Хиро, со стиснутыми от гнева зубами произнес он. То же самое могу сказать и о тебе. В тон ему ответил инопланетный путешественник, первым б р о с и в ш и с ь в атаку. Этим двоим еще не приходилось сходиться в стычке лицом к лицу, где на кону поединка стояла жизнь, поэтому они не стали сразу же использовать навыки, а сошлись в битве лишь грубой силой. Стоит отдать должное Тирану, он нисколько не уступал в ней командиру, как и в мастерстве, каждый удар отдавался гулом а с к о р о с т ь с которой два лидера друг с другом сталкивались была неуловима для человеческого взгляда дома бетонные блоки и другие препятствия встречающиеся на их пути во время движения разрушались или разбивались на части первым не выдержал тиран призы в марионетки местность начала обволакиваться туманом с неестественной скоростью и уже через несколько мгновений Из него начали выходить те самые существа в масках, с которыми раньше встречался командир д у б л и к а т Сразу же среагировал Хиро, призывая две своих копии. Они моментально ринулись в сторону марионеток, уничтожая их одну за другой и не давая возможности им вмешаться в поединок. Разрыв основания! Неожиданно прокричал Тиран, и командир еле успел применить теневой шаг. В том месте, где он м г н о в е н и е назад находился, появилась огромная дыра. Ощущение, будто целый кусок пространства просто испарился. Хиро старался не думать, что будет, если его затянет в такое место. По кров! Наверняка оппонент начал использовать свои основные способности, и если Хиро будет медлить, это может привести к очень плачевным результатам. Поэтому пора открывать и свои карты. С увеличением уровня навыка усилились и свойства, но командир не смог воспользоваться своим преимуществом по полной. Взрыв пространства! Мощный свист и гул раздался прямо в центре покрова, и спустя несколько мгновений... Всю т я м у будто з а с о с а л а в маленькую черную дыру, зависшую над головой тирана. и Это все на что ты способен? Ехидно улыбнулся тот, предвкушая свою победу. Это только начало, спокойно ответил х и р о Призыв су, манипуляция вооружением, а вот теперь начнем по-настоящему.